Глава 15. Подготовка. Что-то явно мелькает в глубине. Не рыба, нечто гораздо большее. Сквозь завесу пузырьков проступает женский силуэт. Я моргаю, думаю, что это игра света, но видение не исчезает. Это женщина, и в то же время не совсем. Ее длинные зеленоватые волосы растворяются в воде, словно водоросли. Бледная кожа светится изнутри странным голубоватым светом. Но самое поразительное ее глаза. Огромные, лишенные белков, полностью черные, как бездомные омуты. И правда, русалка? Я дергаюсь, чтобы выплыть, но тело не слушает, а я еще и осознаю пропавшее желание вдохнуть. Это какая-то магия? Теперь она унесет меня на дно и утопит? Русалка плывет ко мне. Движения ее гибкие и текучие, как сама вода. Её лицо прекрасно и жутко одновременно. Оказавшись совсем близко, она поднимает руку, между пальцами виднеются тонкие перепонки, и указывает куда-то вверх, на поверхность. Ее губы движутся, но вместо слов я слышу в своей голове шепот, похожий на журчание ручья. «Не верь всему, что видишь. Не всё золото, что блестит. Печать древнее, чем они говорят. Правда глубже, чем кажется. Она делает резкое движение рукой, словно отталкивая что-то или кого-то от меня. В ее глазах читается тревога, даже страх. Она снова указывает наверх, но теперь ее жест более настойчив, почти приказ. «Будь осторожна, цена выше, чем ты думаешь». Воздух в легких заканчивается, перед глазами плывут черные пятна. Я должна подняться, но что-то заставляет меня задержаться еще на секунду. Русалка приближается еще, почти касаясь моего лица своим. Ее последние слова вонзаются в сознание. Он скрывает правду. Спроси его о жертве. И тут же она исчезает, растворяется в воде, словно ее никогда и не было. Я отчаянно рвусь к поверхности, выныриваю, жадно хватая ртом воздух, Сердце колотится как бешеное. От недостатка кислорода или от встречи с существом из легенд я не уверена. Женщины на берегу улыбаются, не подозревая, что произошло под водой. Я оглядываюсь на гладкую поверхность живого ключа, но не вижу ни следа русалки, только легкая рябь в центре, там, где бьет родник. Он скрывает правду, спроси его о жертве. Кто он? Артай? «И о какой жертве говорила русалка?» Тревога растекается по моему телу вместе с холодом, несмотря на теплую воду источника. Ясно, еще две девушки входят вслед за мной, держа в руках небольшие деревянные чаши, и начинают обливать меня, произнося слова древней молитвы. «Вода водится, ключевая царица, Смой из зарьяны все худое, принеси все благое, «Очисти ее тело, просветли ее разум, открой ее сердце для великой силы, для Божьего дара, для древней мудрости». Их голоса сливаются в гармоничный хор, и я закрываю глаза, позволяя себе полностью погрузиться в этот момент в странное прекрасное действие, которое кажется одновременно чужим и удивительно знакомым, словно «я уже была частью такого ритуала». Когда-то, в другой жизни. Я подчиняюсь ритуалу, но мысли мои далеко. Что означало предостережение русалки? И должна ли я рассказать кому-нибудь о том, что видела? Решаю пока промолчать. Сначала я хочу поговорить с Артаем наедине, спросить его о жертве, какой бы она ни была. После купания меня выводят на берег, где Велимира ждет с большим льняным полотном. Она заворачивает меня в него, осторожно промакивает волосы. «Теперь травы», — говорит она, кивая другим женщинам. Меня усаживают на низкую скамеечку, принесенную специально для ритуала. Женщины достают из своих корзин и мешочков травы. Я узнаю ромашку, мяту, полынь, зверобой, чебрец и множество других, чьих названий не знаю. Велимира растирает их в ладонях и воздух наполняется терпким пряным ароматом. «Каждая трава имеет свою силу, голос и душу», объясняет она натираемые плечи и руки смесью трав. «Мята» открывает разум для видений, «Полынь» защищает от злых духов, «Ромашка» привлекает солнечную силу, «Зверобой» укрепляет сердце и дух. Другие женщины присоединяются к ней, натирая мои ноги, спину, живот. Их прикосновения уверенные, но нежные, почти материнские. Я закрываю глаза, отдаваясь этим ощущениям единению с природой, с древними традициями. «А теперь волосы», — говорит ясно, доставая из своей корзины деревянный гребень. Она начинает расчесывать мои мокрые волосы, осторожно распутывая каждую прядь. Ее движения ритмичные и успокаивающие. Я чувствую, как напряжение покидает мое тело с каждым движением гребня. «У тебя красивые волосы», — говорит она. «Цвета спелой пшеницы. Это хороший знак. Ты несешь в себе солнечную силу». Когда волосы расчесаны, Велимира и две другие женщины начинают заплетать их в сложную косу вплетая в нее полевые цветы и ленты, красные, белые, золотистые. Каждая лента и цветок имеют свое значение и магию, как объясняет мне ясно. «Красная лента для жизненной силы, белая — для чистоты помыслов, золотая — для связи с богами», — говорит она. Полевой маг для ясновидения, василек для верности, ромашка для защиты — Колосье для плодородия. Когда с косой закончена, меня поднимают и начинают одевать. Сначала тонкая льняная рубаха, белоснежная, мягкая, словно сотканная из облаков. Затем сарафан, тоже белый, но расшитый красными, золотыми и синими узорами, которые складываются в сложные символы. «Это береги! объясняет Велимира, застегивая серебряные застежки на плечах. Они защитят тебя во время ритуала, когда граница между мирами станет тонкой. На ноги мне надевают мягкие кожаные туфли, расшитые теми же узорами, что и сарафан. На запястье повязывают браслеты из красной нити с деревянными бусинами. Чтобы злые силы не схватили за руку, не утянули в свой мир, говорит одна из женщин, завязывая узелки. Последний штрих. Венок из свежих цветов и трав, которые Велимира осторожно возлагает на мою голову. «Венок соединяет тебя с небом», — говорит она. Когда приготовления закончены, ясно подносит мне маленькое серебряное зеркальце. Я смотрю на свое отражение и не узнаю себя. Девушка в зеркале кажется древней и вечно юной одновременно, словно она пришла из легенды, из сказания из времени, когда мир был моложе и полон чудес. «Красавица!» — шепчет ясно. «Настоящая избранница богини!» Я касаюсь своего лица, не веря, что это действительно я. Куда делась городская девушка, воспитанная в строгости и этикете? Кто эта лесная дева с венком на голове, с травами и цветами в косе, с глазами, в которых отражается древняя мудрость? «Теперь ты готова», — говорит Велимира, беря меня за руки. «Пойдем, нас ждут». Женщины собирают свои вещи, и мы выходим из лощины, поднимаясь обратно на тропу. Но теперь мы идем в другом направлении, глубже в лес. Пока мы идем, Велимира рассказывает мне о ритуале, который мне предстоит совершить. «День летнего солнцестояния». Это время, когда Солнце достигает своей наивысшей силы. Время, когда граница между мирами истончается, когда Боги слышат нас особенно ясно. В этот день мы обновляем печать, которая защищает наш мир от древнего зла. Каждый год кто-то из деревни приносит дары к печати, поют древние песни, танцуют священные танцы. Но в этом году все иначе. Богиня прислала тебя. Ту, кто может не просто поддержать печать, а обновить ее, укрепить. Ну как? Спрашиваю я. Что именно я должна сделать? Ты увидишь печать своими глазами, отвечает Велимира. И тогда ты поймешь. Твой дар ключ к обновлению печати. Ее слова заставляют меня вспомнить о видении, которое показала Артаю Морена. Я, стоящая перед Мольбертом, рисующая печать. Неужели это действительно возможно? Не забывается и предупреждение русалки. Как же все запутано! Мы продолжаем идти по лесу, и с каждым шагом я чувствую, как растет мое волнение. Что-то важное ждет меня впереди, что-то, что изменит не только мою жизнь, но и жизнь всех, кто связан с печатью, с древним злом, которое она сдерживает. И где-то там, у храма, ждет Артай, мужчина, который спас меня в лесу, оборотень, связанный с печатью, узами крови и долга, тот, кого стоит спросить о том, что он скрывает, от кого полностью завишу сейчас и к которому испытываю чувства, которым пока не решаюсь дать имя.